Глава одиннадцатая В половине июля к Левину явился староста сестренной деревни, находившейся за двадцать верст от Покровского, с отчетом о ходе дел и о покосе. Главный доход с имения сестры получался за заливные луга. В прежние годы покосы разбирались мужиками по двадцати рублей за десятину. Когда Левин взял имение в управление, он, осмотрев покосы, нашел, что они стоят дороже и назначил цену за десятину двадцать пять рублей. Мужики не дали этой цены и, как подозревал Левин, отбили других покупателей. Тогда Левин поехал туда сам и распорядился убирать луга частью наймом, частью из доли. Свои мужики препятствовали всеми средствами этому нововведению, но дело пошло, и в первый же год за луга было выручено почти вдвое. В третьем и в прошлом году продолжалось то же противодействие мужиков, и уборка шла тем же порядком. В нынешнем году Мужики взяли все покосы из третьей доли, и теперь староста приехал объявить, что покосы убраны, и что он, побоявшись дождя, пригласил конторщика, при нём разделил и сметал уже 11 господских стогов. По неопределённым ответам на вопрос о том, сколько было сена на главном лугу, по поспешности старосты, разделившего сено без спросу, По всему тону мужика Левин понял, что в этом делиже сена что-то нечисто и решился съездить сам поверить дело. Приехав в обед в деревню и оставив лошадь у приятеля старика, мужа братьниной кормилицы, Левин вошёл к старику на пчельник, желая узнать от него подробности об уборке покоса. Говорливый, благообразный старик Пармёныч радостно принял Левина, показал ему всё своё хозяйство, рассказал все подробности о своих пчёлах и о роевщине нынешнего года, но на вопросы Левина о покосе говорил неопределённо и неохотно. Это ещё более утвердило Левина в его предположениях. Он пошёл на покос и осмотрел стога. В стогах не могло быть по пятидесяти возов, и чтобы уличить мужиков, Левин велел сейчас же вызвать возившие сено подводы, поднять один стог и перевезти в сарай. Из стога вышло только тридцать два воза. Несмотря на уверение старосты о пухлявости сена и о том, как оно улеглось в стогах, И на его божбу о том, что всё было по-божески, Левин настаивал на своём, что сено делили без его приказа и что он потому не принимает этого сена за 50 возов в стогу. После долгих споров дело решили тем, чтобы мужикам принять эти 11 стогов, считая по 50 возов на свою долю, а на господскую долю выделить вновь Переговоры эти и делёж капён продолжались до полдника. Когда последнее сено было разделено, Левин, поручив остальное наблюдение конторщику, присел на отмеченной тычинкой ракитника копне, любуясь на кипящий народом луг. Пред ним, в загибе реки за болотом, весело треща званкими голосами Двигалась пестрая вереница баб, и из растрясенного сена быстро вытягивались по светло-зеленой отаве серые извилистые валы. Следом за бабами шли мужики с вилами, и из валов вырастали широкие, высокие, пухлые копны. Слева — По убранному уже лугу гремели телеги, и одна за другою, подаваемые огромными навилинами, исчезали копны, и на место их навивались нависающие на зады лошадей тяжелые ваза душистого сена. — За погодку убрать! Сено же будет! — сказал старик, присевший подли левина. — Чай не сено! — Ровно утятам зёрна рассыпь, как подбирают, прибавил он, указывая на навиваемые копны. «С обеда половину добрую съезли. Последнюю ж, толь, крикнул он на малова, который стоял у переду тележного ящика и помахивая концами пеньковых вожжей, ехал мимо. Последнюю, батюшка, прокричал малый, придерживая лошадь и улыбаясь, глянулся на весёлую, тоже улыбавшуюся румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше. "Это кто же?" сын спросил Левин. "Мой меньшенький", с ласковой улыбкой сказал старик. "Какой молодец. Ничего, малый. Уж женат?" "Да, третий год пошёл в Филипповки". Что ж, и дети есть? Какие дети? Год целый не понимал ничего, да и стыдился, отвечал старик. На сено. Чай настоящий, повторил он, желая переменить разговор. Левин внимательнее присмотрелся к Ваньке Пармёнову и его жене. Они недалеко от него навивали копну. Иван Пармёнов стоял на вазу, принимая, разравнивая и отаптывая огромные навилены сена, которые сначала охапками, а потом вилами ловко подавала ему его молодая красавица хозяйка. Молодая баба работала легко, весело и ловко. Крупное слежавшееся сено не бралось сразу на вилы. Она сначала расправляла его, всовывала вилы, потом упругим и быстрым движением налегала на них всей тяжестью своего тела, и тотчас же, перегибая перетянутую красным кушаком спину, выпрямлялась и выставляя полные груди из-под белой занавески, с ловкою ухваткой перехватывала руками вилы и вскидывала на вилину высоко на воз. Иван поспешно Видимо, стараясь избавить её от всякой минуты лишнего труда, подхватывал, широко раскрывая руки, подаваемую охапку и расправлял её на вазу. Подав последнее сено граблями, баба отряхнула засыпавшуюся ей за шею труху и, оправив взбившийся над белым, не загорелым лбом красный платок, полезла под телегу увязывать воз. Иван учил её, как цеплять за лисицу, и чему-то сказанному ею громко расхохотался. В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь.